потому-то этот осколок кулачного права пережиток дикой средневековой эпохи и мог сохраниться до XIX века, и поныне морая общества, пора бы от него отделаться. Ведь не разрешается же в наше время методическая травля собак или петухов, по крайней мере в Англии такие травли наказуемы. Людей же против их воли втравливают в кровавую битву друг с другом. Абсурдный предрассудок рыцарской чести и поклоняющиеся ему представители и апологеты его обязывают людей биться как гладиаторов из-за какого-нибудь пустяка. Я предлагаю поэтому немецким пуристам вместо слова «дуэль», происходящего, вероятно, не от латинского «дуэллум», а от испанского «дуэло» — «горе», «жалоба», ввести термин «риттерхетц» — «рыцарская травля». Педантичность, какую обставляется это глупое дело, создает немало комических положений. Но возмутительно то, что этот абсурдный кодекс образует государство в государстве, притом такое, которое, признавая лишь кулачное право, тиранизирует служащие ему классы тем, что устанавливает особое судилище — перед которым каждый может потребовать другого. Необходимый повод всегда легко создать. Власть этого суда распространяется даже на жизнь обеих сторон. Естественно, что этот суд становится засадой, пользуясь которой гнуснейший человек, если только он принадлежит к известному классу, может грозить, даже убивать благороднейших и лучших людей, ненавистных ему, именно за их достоинство. После того, как полиции и судам удалось более или менее добиться того, что разбойники уже не преграждают нам дороги с возгласом «кошелек» или «жизнь», пора и здравому смыслу Достичь того, чтобы любой негодяй не смел более смущать наше спокойствие окликом честь или жизнь. Следует снять с высших классов гнет сознание, что каждый в любой момент может быть вынужден заплатить здоровьем или жизнью за дикость, грубость, глупость или злобу, того, кому заблагорассудится выместить их на нем, возмутительно и позорно, что два молодых, неопытных и вспыльчивых человека, перекинувшись парой резких слов, должны искупить это своею кровью, здоровьем или жизнью. Насколько могуча тирания этого государства в государстве, как велика власть этого предрассудка, Показывает то, что нередко люди, лишенные возможности восстановить свою рыцарскую честь из-за слишком высокого или слишком низкого положения или из-за иных неподходящих свойств обидчика, приходят из-за этого в отчаянии и трагикомически кончают самоубийством.